20. Первым в служебный кабинет Петелиной вошел адвокат Ефим Брасин – невысокий импозантный мужчина с самовлюбленным взглядом. Его вечно приподнятый подбородок символизировал самоуверенность и надменность, компенсируя недостаток роста. Неизменным атрибутом адвоката был кожаный портфель, наверняка новый и дорогой, но, выглядевший так, будто достался в наследство от царского министра. Брасина любили на телевидении за умение раздуть скандал на ровном месте, а уж когда появлялся по-настоящему громкий повод, юрист извергал фонтаны красноречия, объявляя себя бескорыстным защитником несчастной жертвы роковых обстоятельств. Это подогревало интерес публики. Если скандал шел на спад, адвокат забывал о подопечных или переводил юридические услуги на коммерческие рельсы, сбрасывая работу на помощников. Прошу заметить, мы вовремя. Брасин продемонстрировал швейцарские часы на запястье, прошел к столу следователя и извлек из портфеля нотариально заверенный документ. Вот мои полномочия как защитника Маргариты Сергеенко. Вслед за ним семенила Сергеенко с ореолом мученика на лице. При входе в кабинет она сняла темные очки, выставив на показ лиловый синяк под глазом. Ее ускользнувший взгляд был направлен куда угодно, только не в глаза следователя. Накануне Петелина вызвала свидетельницу на допрос официальной повесткой. «Приятно иметь дело с профессионалом», — сделала комплимент следователь, настраиваясь на обмен вежливыми уколами. «Присаживайтесь, пожалуйста». «Прежде чем вы начнете задавать вопросы, моя клиентка хочет сделать заявление», — сразу объявил адвокат. Сергеенко опустилась на стул. Сделала глубокий вдох и затараторила как подписанному «Я, Маргарита Сергеенко, не доверяю старшему следователю Петелиной. Она допустила грубую ошибку при расследовании убийства Екатерины Золотовой и посадила невиновного человека. У нее сформировалось предвзятое отношение к случившемуся, поэтому я требую замены следователя». Елена выслушала ультиматум и перевела взгляд на адвоката. «Объясните, пожалуйста, своей клиентке, что приговор выносит суд, а не следователь». Разъясните также нормы Уголовно-процессуального кодекса, согласно которым свидетель не вправе требовать отстранения следователя. «Все так, Елена Павловна, но вправе ли вы с морально-этической стороны продолжать следствие по данному делу?» парировал адвокат. «Я признаю недоработку следствия и возобновляю расследование в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, поэтому мне нужно взять показания у свидетеля». «Обстоятельства, которые вы упоминаете, отнюдь не новые. Осужденный Игорь Самсонов не раз заявлял, что видел настоящего убийцу». «Ефим Семенович, мы будем пререкаться или перейдем к делу?» «Елена Павловна, моя подзащитная вправе хранить молчание. Уж эту норму права вы не будете отрицать?» С ехидной улыбкой спросил Брасин. Петелина раскрыла уголовное дело, нашла первый протокол допроса Сергеенко, пододвинула папку Брасину. Маргарита Сергеенко, находясь в здравом уме и твердой памяти, дала ложные показания, которые повлияли на приговор. Это, как вам известно, уголовно наказуемое деяние, которое в том числе предусматривает лишение свободы. Адвокат даже не взглянул на документ. «Елена Павловна, вы думаете, что сейчас, после огласки на ток-шоу, найдется судья, который заключит мою подопечную под стражу?» Вкратчиво спросил он, откинулся на спинку кресла и воскликнул «Прекрасно! Убийца не пойман, а запуганный свидетель в тюрьме! Истинное торжество правосудия!» Петелина побледнела, понимая, что адвокат прав. Она попыталась поймать взгляд Сергеенко. «Маргарита, всего один вопрос». Я понимаю, лица убегавшего человека вы не видели, но рост, фигура, манера двигаться могли вас натолкнуть на какие-то ассоциации. Возможно, это был человек, знавший Самсонова, кто-то из его знакомых или коллег по работе. Вы же знаете многих из его окружения. Сергеенко вопросительно посмотрела на адвоката. Тот ответил за нее. Моя подзащитная видела подозреваемого издалека, к тому же в темноте и мимолетно. А Игорь Самсонов бежал за ним и разглядел лучшее. Наверняка он дал более точное описание убийцы. Перед вами уголовное дело, Елена Павловна. Или вы проигнорировали показания Самсонова? К сожалению, его описание тоже весьма поверхностно. Под него подходит любой человек среднего роста и среднего телосложения. Например, финансовый директор компании Баринов Валентин Евгеньевич. Петелина выложила перед Сергеенко несколько фотографий Баринова, в том числе в полный рост. Спросила, что вы можете о нем сказать. Глаза Маргариты недобро блеснули. Она процедила сквозь зубы. Баринов мечтал стать зятем Золотова. — Так, — заинтересовалась следователь, — он ухаживал за Екатериной? Когда? И что произошло? — Сами копайтесь в грязном белье. — В итоге... Екатерина Золотова вышла замуж за Самсонова. Как отнесся к этому Баринов? — Ликовал, наверное, подсчитывая упущенную выгоду. Со злой иронией ответила Маргарита и отвернулась так, чтобы следователю был виден ее синяк. — У Баринова черный Мерседес Е-класса. E Наверняка вы знаете его машину. — Когда вы приехали к дому Золотовой, вы не заметили рядом знакомый автомобиль? — Продолжала настаивать Петелина. — Не помню. А велосипед? Возможно, спрятанный в кустах. Какой велосипед? В каких кустах? Я ехала, чтобы сообщить Кате о смерти отца. Поймите мое состояние, я думала только об этом. Маргарита скатилась в истерику и закрыла лицо руками. «Имейте сострадание», — вмешался адвокат. «Маргарита еще не поправилась после избиения, а вы опять вгоняете ее в шоковое состояние. Я не позволю проводить допрос в таком тоне». «Значит, вы не хотите помочь следствию», — разочарованно произнесла Петелина. «Мой долг — помочь своему клиенту», — важно заявил Брасин. «Каждый сам должен исправлять свои ошибки». Сергеенко свою исправила. Очередь за следствием. Обидные слова задели Елену. Она сорвалась. «Вы про болтовню на телевидении? Это шоу, а не следствие!» «Кстати, приходите в студию, там и поговорим!» Невозмутимо ответил адвокат и пообещал. «Вам позвонит редактор программы, не отказывайтесь!» Следователь раздраженно махнула рукой. Адвокат откланялся, уводя свидетельницу. В дверях кабинета посетители столкнулись с Маратом Валеевым. Узнав оперативника, Маргарита шарахнулась от него и пожаловалась адвокату. «Это он! Он напал на меня!» «Майор Валеев!» «Вас разве не отстранили?» Быстро сориентировался адвокат. «Я...» Марат не знал, что ответить и искал поддержку у Елены. «Я не по службе». «Ах, вы здесь как частное лицо!» «То есть правду говорят, что вы исследователь Петелина?» Адвокат сузил глаза и покачал головой. «Ну-ну, помогаете любимой женщине кулаками!» «Клевета! Я ее не бил!» Сквозь зубы выдавил Марат. — Следствие разберется. Честное следствие, — пообещал Брасин и увел Сергеенко. Валеев проводил его хмурым взглядом. Елена не смогла сдержать упрек. — Видишь, что ты наделал? — Арестуй ее по закону, чтобы вечером в ток-шоу услышать хай. петелино вместо убийцы сажает свидетеля. Спасибо за мудрый совет. — На телевидении и так полощут наши имена. — Благодаря тебе, любимый. Марат сверкнул глазами, но возражать не стал. Елена смирилась. «Я сама виновата», — провалила следствие. «И как это сейчас исправить, ума не приложу». Марат прошел к ней за кресло, опустил руки на женские плечи и стал их массировать. «Да пошли они все! Пусть оправдывают Самсонова, пусть ищут кого угодно, а тебя оставят в покое. У нас сейчас другие заботы, мы ждем малыша». Елена, прикрыв глаза, Слушала правильные советы, но думала о другом. — Ты узнал? — тихо спросила она.